Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова Курятник в пентхаусе Читает Любовь Конева Глава первая С годами некоторые девушки Из аппетитной булочки Превращаются в пухлый батон Я отошла от зеркала Не стоит себя обманывать Я никогда... Даже в детстве не походила на маленькую плюшку с маком. Зато сейчас, госпожа Сергеева, большой торт. Горестно вздыхая, я распахнула шкаф. На дворе октябрь. Зарядил нудный дождь. Пора достать куртку потеплее и примерить ее. Девушка-торт не всегда может влезть в вещь, которую купила год назад. «Танюша!» Закричала из коридора Ирина Леонидовна. «Твой рабочий телефон мигает! На него СМСки сыплются!» Дверь в спальню приоткрылась, в комнату всунулась рука с мобильным. Я засмеялась. «Рина, входи! На работу собираешься?» — спросила свекровь, появляясь в спальне. «Я закрою все ваши двери снаружи на задвижке, и кабинет Вани тоже!» «Яна приедет!» — догадалась я. Рина закатила глаза. «Да, предстоит суровый денек. Главное, не извлекать заранее из кладовки стол. Альберт Кузьмич мигом сообразит, что готовится. И занычится так, что искать его придется целый день. «У кота есть стандартные места, где он надеется укрыться от Яны», — усмехнулась я. «Под креслом, в холле, в библиотеке на первом этаже». «Да уж» вздохнула Ирина Леонидовна. «Когда мне удалось купить апартаменты под нашей квартирой, я очень радовалась. У меня прибавились помещения для хозяйственных нужд. Мы получили вторую гостиную, еще одну столовую, а спальни оставили на прежнем месте». «Шикарно устроились», согласилась я. «Да, просто суперски», сказала Ирина. «Но есть засада». Альберт Кузьмич, Мози и Рокки — Поняв, что сейчас появится Яна, нычится так, что их не найти. Миновали времена, когда кот ложился на стул в столовой, прятался под скатертью или залезал за кресло в библиотеке. А бульдожки неслись в мою спальню, запихивали головы под кровать. Правда, их было удобно схватить за торчащие наружу задние лапы и вытащить. Раздался звонок телефона. «Яна!» Подпрыгнула Ирина Леонидовна и убежала с воплем. «Надя! Надя, лови их! Хватай!» Послышался топот, сопение. В спальню влетели собаки. Я, хихикая, вынула из шкафа джинсы. В нашем доме живут два французских бульдога, Мози и Роки. Говорят, что собаки похожи на хозяев. И это правда. Я определенно родня псам, у которых нет талии за что они дома получили прозвище «Кабачки». Таня Батон и псы-кабачки прекрасно ладят. Иногда, когда мой муж Иван Никифорович отправляется в командировку, мне приходит в голову не самая удачная мысль. Купить на углу в кафе пару пирожных и тайком слопать их в кровати, читая «Новый детектив» с Маляковой. Половину неразумного желания я осуществляю легко. Прячу пакет в сумку — Открываю дверь в квартиру и вижу бульдожек. Они сидят у порога с самыми счастливыми улыбками на мордах. Я иду в комнату. Собаки спешат за мной, обнюхивают сумку и скулят. А когда я прошмыгиваю в спальню, закрываю плотно дверь, приняв душ, устраиваюсь в кровати и начинаю разворачивать свою тайную еду... Вот тут начинается цирк в огнях. Бульдошки бьются в запертую дверь, рыдают. Они отчаянно хотят получить свою часть лакомства. Раз в несколько месяцев в семье возникает конфликтная ситуация. Уж не знаю, каким образом вся стая узнает, что ее парикмахер вошла в подъезд. Яна еще не позвонила в дверь, а из коридора уже слышится, Бодрый топот и сопение. Это кабачки рысят в нашу с мужем спальню. У них есть одно место для того, чтобы спрятать свои головы. У Музи и нет полета фантазии. Похоже, они не понимают, что у них есть ноги. А вот Альберт Кузьмич испаряется бесшумно. Исчезает, а в ночи. И после того, как наша квартира стала двухэтажной, Он постоянно меняет дислокацию. Мы в конце концов сообразили, что животные чуют Яну издалека. И теперь она оповещает нас, въезжая во двор. Но наша стая состоит из экстрасенсов. Вот сейчас, через секунду после того, как ожил домашний телефон, я услышала традиционный топот, сопровождающий его сопение, и бульдожки очутились в спальне. На что угодно готова спорить — Альберт Кузьмич тоже уже исчез с радаров. Я быстро оделась, вышла в холл и столкнулась с Яной, которая снимала куртку. «Погода не майская», — сообщила она. «Дождь льет. Зверушки занычились». «Двое, как всегда, под кроватью, а кота придется искать», — отрапортовала я и ушла, держа в руке телефон, на который сыпались сообщения. Все они были от Димона. Сев в машину, я включила громкую связь и сказала, «Сейчас приеду». «Купи чего-нибудь по дороге», — попросил коробок. «Лучше шаурму». «Она вредная», — возразила я. «От такой еды толстеют». «Отлично», — обрадовался мой лучший друг. «Ты, как всегда, на диете. А мне она зачем? Возьми самую большую с двойной начинкой». «Вот теперь скажите, есть ли в жизни справедливость?» Почему Димон остается худым, лопая все в любых количествах? Он может сожрать суп, второе, закусить мороженым, плотно поужинать перед сном, и к обжоре даже 100 граммов не прилипнет. А я, которая после пяти вечера не смотрю на листик петрушки, постоянно борюсь с лишним весом, и он меня всегда кладет на лопатки. Продолжая сетовать на свою горькую судьбинушку, я купила для Димона шаурму... Постояла некоторое время в кафе, насладилась ароматом блинчиков, котлет, жареных куриных ножек, картофеля фри и отправилась в офис.